Глава тридцать вторая. «Не знаю», — отвечаю растерянно. «Это, наверное, небезопасно». Было все в высшей степени безопасно, не волнуйся. Неужели я привел бы тебя и маленькую синьориту туда, где вам что-то угрожает?» — восклицает Абати. «Я предпочитаю промолчать». «Мама, будет точно здорово, мы и далеко полетим. Он высоко поднимается, ветер нас не перевернет. Вот было бы здорово, на гору приземлимся», — восторгается дочь. «Мило, котик, переворачиваться невесело. Лучше благополучно приземлиться, как положено». С опаской поглядываю на шайтан машины. «Нам туда», — Абати принимается руководить. «У нас индивидуальный полет. Пролетим над холмами, полюбуемся озером и вернемся назад». «Целое путешествие. Здорово!» — произношу без особого энтузиазма. «Правда, я на обычный пикник рассчитывала, как ты говорил». «Сюрприз!» — Вита разводит руками. «Затем поедем пообедаем куда-нибудь». А я бутерброды сделала и чай в термосе взяла. Подумала, на природе самое оно. А батя как-то странно смотрит, будто не верит в сказанное. «Серьёзно?» — спрашивает таким тоном, что я чувствую себя ужасно неудобно. Кажется, с разными менталитетами трудно мириться. Мне вот уже и не хочется. «Да», — отвечаю уверенным тоном. «Пусть знает, что русские женщины такие. Нас не смущает, что там подумает какой-то итальяшка». Круто, но итальяшка лишь искренне восхищается. Теперь любопытно узнать, неужели их женщины не поступили бы, как я. Но мы подходим к инструктору, да и вопрос не слишком удобный. «Здравствуйте, сегодня я буду вашим пилотом», — приветствует нас парень с улыбкой. «Погода чудесная, полет пройдет отлично». Моя недоверчивость ко всему летающему сомневается в правдивости его слов, но я молчу. «Конечно, отлично», — поддакивает Мила, с восхищением поглядывая на шар, который как раз раскладывают и собирают. «А с ребенком точно можно?» Да, ваша девочка довольно высокая, проблем не возникнет. Ага, сказать, что извиняюсь, но не судьба, не вариант. Белла я на троих застраховал, не волнуйся, сообщает Вита. Человек деньги потратил еще и на это, что ж, кажется, придется лететь. Не волнуйтесь, воздушный шар признан самым безопасным средством малой авиации, и техника у нас новая, дорогая, вы еще сами порулить захотите, когда наверх подниметесь, заверяет инструктор. Вау, а можно? восхищенно спрашивает мила. «Нет, нельзя, но помечтать всегда можно», — парень ей подмигивает. «Мы не замерзнем?» — сомнением поглядываю на свою одежду. «Хорошо, хоть штаны додумалась надеть». «Нет, не волнуйтесь. Ну что, приступим к инструктажу?» После того, как парень, кажется, его зовут Роман, заканчивает, мы подходим к полностью готовому к полету шару. Он очень величественен. И страх отступает, ведь я в детстве всегда мечтала полетать на таком. Наверное, эта мать во мне высказывала опасения. «Забираемся, Белла?» Вита подает руку. «Забираемся». Машу согласная. «Чему быть, того не миновать. Ну, а дальше вы знаете. Русский человек любит поговорки. Мила уже там. Она стоит на небольшой подставке, видимо, как раз для тех, кто не дотягивается и восхищенно осматривает все вокруг. Мы взлетаем, испуганно хватаюсь одной рукой за Милу, а другой за Аббати. Они расслаблены, инструктор тоже, одна я трусишка. Бела, я с тобой», — шепчет Вита прямо на ухо. «Не бойся». Он кладет руку на мою талию и прижимает к себе. Прислушиваюсь к ощущениям. Приятно, не отталкивает и даже дарит чувство надежности, будто у меня, наконец, появился тыл. Поднимаю глаза от пола корзины наверх и вовремя. Шар набрал высоту и медленно движется вперед, в сторону холмов. Очень красиво. А еще лучше, чувствовать, как мы летим. «Мне нравится», — произношу с улыбкой. «Это так здорово, я даже не представляла. Как будто нет привычного нам мира, а только шар». Земля внизу и бескрайний горизонт. И неважно, что там осталось в душном городе. «Поэтично, Белла!» — говорит Вита и целует прямо в губы.